В селении Сиды, что в Памфилии, служил при пресвитером в местном храме человек по имени Киндей. Его, как и многих других христиан того времени, схватили по приказу императора Диоклетиана и пытались заставить отречься от Христа. За отказ поклониться римским богам приговорили Киндея к сожжению. Когда воины вели его на казнь, по дороге повстречался им дровосек с большой визанкой дров. Воины отобрали дрова у доброго человека, но святой Киндий сам заплатил дровосеку 30 медных монет за дрова для своего сожжения, а затем взвалил ношу на плечи и понес ее на место своей казни. Прибывая в огне, святой мученик с помощью Божьей, так и остался верным воином Христовым. И, несмотря на пламя, обуявшее его, продолжал призывать народ познать истинную веру и благодать Господню. А затем, посреди ясного неба, вдруг разразилась страшная гроза. И хлынувший ливень затушил костер, в коем страдал святой Киндей. Когда буря утихла, воины обнаружили, что мученик мирно предал Господу свою душу. На казни этой был один языческий жрец. Слова проповеди святого Кендея запали ему в душу, и вместе с супругой своей жрец уверовал во Христа. Они-то и предали земле тело святого мученика».